Глава четвертая За окном легкий ветер трепал озябшую с ночи листву, сушил стекла, намокшие после дождя, и гнал по небу бесконечную череду серых туч. Из кабинета Сони были видны крыши домов, которые не дотягивали ростом давно вновь построенного торгового центра с крылом, где сдавались офисы в аренду. Конечно, сейчас такой гигант не был первой необходимостью, но его стройку начали еще задолго до последних трагичных событий и закончили только недавно. Сейчас, когда город снова оживал, сюда потихоньку заезжали люди, обустраивали рабочие места. Офисный центр оказался очень даже кстати, потому что многие здания были разрушены, а куда-то просто было не добраться, не рискуя жизнью. Софье было невыносимо тоскливо. Она пыталась сосредоточиться на работе, но мысли все время сбивались с нужного пути, скакали вокруг странной размолвки, томили душу неприятными воспоминаниями и больно саднили в горле, стараясь дать волю слезам. Соня редко ошибалась в людях, и сейчас глупо было думать, что полковник Малинин просто хотел краткой интрижки, а теперь ставит ее на место. Нет, причина была какая-то другая, но обидными были не его слова, О отношение Егора к ней. Почему люди никак не могут побороть свои комплексы и научиться говорить друг с другом? Софье было бы гораздо легче, если бы полковник объяснил истинную причину своего поведения. И так, наверное, было бы честнее и полезнее для работы. Девушка оглядела стандартное рабочее пространство, и вдруг ей захотелось какой-то яркости и жизни. Здесь все было слишком одномерным и пустым. «Как глаза у покойника!» — вдруг подумала она и сама испугалась своих мыслей. «Что за чушь мне в голову лезет?» — разозлилась Софья. Стук в дверь прервал тошнотворный внутренний монолог, и Софья, подняв глаза, увидела на пороге Варю. «Привет! Проходи!» — улыбнулась Соня. «У меня есть просьба». Мечина подошла к столу и присела. «У тебя есть доступ в ваш архив?» «Конечно», — удивилась Софья. «А что ты хотела?» «Когда я нашла связь между жертвами, то пользовалась старым атласом, точнее, его несколькими страницами. И это была чистая удача, потому что мама сказала, что он остался еще от прежних жильцов. Она его не выбросила, а я часто рассматривала. Наверное, поэтому и вспомнила». «Но там не было остальной части, а Данила сказал, что у вас в архиве вторая часть хранится». «Но тогда все закрутилось, и мы не нашли его, а потом...» Варя помолчала. «Потом, сама понимаешь, не до этого было». «Тебе атлас нужен?» — проговорила Софья. «Да. Я хочу посмотреть, к чему это приведет». «Дела-то я тебе прекрасно помню. Сейчас еще пересматривать буду. Мало ли, я что-то пропустила. Но «Атлас» не помешает». Варя чуть улыбнулась. «Сейчас все гораздо удобнее. Заходишь в Гугл и все. Но я пробовала сравнивать и поняла, что мне очень нужен именно тот старый «Атлас». Поможешь?» «Конечно». «О чем разговор?» «Тебя устроят копии?» Девушка потянулась к телефону, но остановилась, когда Варя покачала головой. «А оригинал никак нельзя?» «Давай я спрошу у Данилы. Они с Лизой сейчас где-то далеко, и как только я до них дозвонюсь, сразу тебе скажу. Идет?» Софья взглянула на бледное, встревоженное лицо Вари. «С тобой все хорошо?» «Я тебя вчера в городе видела. Ты кого-то искала?» «Да нет!» — махнула рукой Варя. «Мне просто здесь совсем неуютно, если мягко выразиться». Я прошлась по улицам и вчера поняла, что гулять по Карельску я не готова. Так что постараюсь выполнять максимум офисной работы. Ну, конечно, исключая сегодняшний марш-бросок в Никольск. Мечина глянула на часы. Юра сказал, что через час за мной заедет. Она помолчала. — До сих пор себе простить не могу, что отпустила ее тогда с... Варя судорожно сглотнула. С Сапониным. «Варя, ты не могла знать?» «Да», — Варвара махнула рукой. «Я тоже себя так утешаю. Но самое страшное, что у нее был сын, кроме того ребенка, которого она родила. Что с ним теперь?» «Не думай об этом. Просто работай. Ищи истину. Только так ты сможешь помочь этим детям». Софья встала из-за стола. «Нам же нужно найти не только Сапонина, но и весь этот подземный народец». Варя покривилась на последних словах Софьи, поднялась и проговорила. «Я пойду». Варя вздохнула и остановилась. «А самое неприятное, что теперь ко мне все относятся, словно я вчера выписалась из психушки. Бесят прямо. Заходят в кабинет тихонько, говорят в полголоса. А это отдельная тема». Варя всплеснула руками. «Когда ему кажется, что я не вижу...» Он сидит и просто смотрит на меня. Это так давит. Варя резко замолчала. Прости, что-то я разболталась. Совсем нет. Тебе нужно выговориться. И у меня созрело отличное предложение. Софья улыбнулась. Перебирайся ко мне. В смысле? Нахмурившись, Варя взглянула на Софью и присела обратно. На работу? «Нет, в таком ключе я не думала. Я про кабинет», — улыбнулась девушка. «Но ты подала интересную мысль. Мне кажется, что у нас ты будешь чувствовать себя более комфортно». «Насчет кабинета я с удовольствием. А то уже волком быть хочется. Правда!» — Варя покачала головой. «Лашников за последние полгода даже в кино меня не пригласил. Он все время меня опекает и молчит». Мы все пережили страшное время, но если зациклимся, то просто сгорим в своих переживаниях». «А ты ему это говорила?» — спросила Софья. «Намекала», — усмехнулась Варя. «Мужчины и намеки», — Софья вздохнула. «Это вообще отдельная странная вселенная». «Ладно, сейчас организуем тебе рабочее место и попробую максимально быстро достать атлас. Я пойду к арендодателю, попрошу организовать мебель, а ты пока располагайся». — Соня! — Варя на пороге окликнула девушку. «Спасибо — Спасибо! Софья обернулась, покивала в ответ и молча вышла. Ей было немного стыдно от того, что она хотела не только помочь Варе и спасти себя от офисного одиночества, а также от неловких ситуаций, если полковнику Малинину вздумается прийти к ней. А еще такое соседство спасало от душевной слякоти, которая расслабляла и абсолютно не давала возможности нормально работать. Дойдя по коридору до лифта, Софья нажала кнопку, и через секунду перед ней открылись стеклянные двери. Внутри о чем-то оживленно болтали девицы, и Соня решила, что она правильно поступила, предложив Варе работать рядом. Теперь появится возможность отвлечься на пустые разговоры, а это здорово прочищает мозг. «И чего? Серьезно пропал?» — спросила у своей подруги, тощая высокая девица с тонкими пружинами кудряшек, словно антенки, торчащими из головы. — Ну, говорят, да. Там сигналка сработала, он где-то поблизости был. Охрана приехала, никого, а по камерам видно, что зашел в кладовку, а оттуда уже не вышел. Покачала головой вторая девушка, которая была значительно ниже ростом. Темные волосы ее были затянуты красной резинкой, а от одежды несло застарелым куревым. «Жесть! Может, они упились там все?» — выходя из лифта, проговорила антенна волосы. «Да не! Сеструха говорит, даже полиция приезжала. Все облазили!» Девицы, живо обсуждая инцидент, удалились в сторону столовой, а Софья вышла на улицу, глотнула воздуха и, увидев спешащую к ней Зою, помахала рукой. Лашников припарковал машину возле здания районной прокуратуры — Глянул на Унге, быстро набирающую текст в телефоне, и проговорил. «Ну, вроде здесь теперь наши обитают». «Хорошо», — покивала головой немногословная Унге, быстро убрала телефон и вышла из машины. Лашников открыл тяжелую, лоснящуюся от постоянных прикосновений дверь, пропустил вперед тоненькую блондинку в строгом деловом костюме и сам прошел следом. «Ба!» Воскликнул от входа дежурный, которому выделили стол и стул, и он сидел на самом сквозняке и уже проклинал все на свете, мечтая вернуться в здание родного РУВД. — Ты ли это, Игорь Алексеевич? — Привет. — Игорь пожал руку мужчине и проговорил. — Нам следователь нужен. — Он нахмурился. — Дягелев, по-моему. Следователь Дятлов, — уточнила Унге, каждое слово сопровождая еле заметным мягким прибалтийским акцентом. — О, Дятлов — это новое слово в следственном деле! — хохотнул дежурный. — Но помочь ничем не смогу. Следаки сидят теперь по старому адресу. — А почему новое слово? — переспросил Игорь. — Да, сука, душный не по делу! — капитан скосил глаза в сторону унги Пардон. — Короче, Игорян. — он оглянулся и облизал сухие губы. — Я тебе так скажу. Дятлов откровенно тупой но ему позарез нужно выслужиться и продвинуться по службе. — Я тебе гарантирую, он будет ставить палки в колеса, потому как очень хочет свалить отсюда. А к нам его аж из столицы откомандировали, якобы для усиления состава. — А я так думаю, — он понизил голос. — И заметьте, это не только мое мнение. Дятлов просто совсем ровно мыслит, без масштаба. Но при этом является каким-то там родственником, какого-то там крутого начальства. Вот и спихнули, чтобы родню не позорил». «Понятно», — покивал Игорь. «Спасибо за такое развернутое представление». «Игорек, для тебя все, что хочешь. Ты про Острикова-то слышал?» — вскинул он на него встревоженный взгляд. «Смотря что». «Но он же после ранения еле ходит, так его в архив определили». Капитан неопределенно пожал плечами. «Ну, короче, Лёха и запил. На той неделе снова в штопор ушёл». Мужчина вздохнул. «Ты б зашёл к нему. Спасать парня надо». «Верников!» — с лестницы послышался зычный мужской голос. Ну что там по потеряшке?» Капитан резко выдохнул и посмотрел на Игоря. «Они меня здесь до инфаркта доведут». Мало того, что посадили на ветродуе, так теперь не обязательно культурно спускаться. Можно орать на всю Ивановскую. Он покачал головой. Слышал про чудеса наши. Мужик в офис зашел и пропал. Как сквозь землю. По камерам видно, как вошел, но обратно не выходил. Как такое может быть? В этом мире все может быть, устало проговорил Лашников, пожал руку Верникову и кивком позвал Унге за собой на выход. После собрания Малинин сел в свою машину, отъехал на несколько улиц и заглушил двигатель. Полковнику нужно было сосредоточиться и немного побыть в одиночестве. Он сознавал, что просто не в состоянии руководить сейчас отделом, потому что сам неясно представляет задачу. Кого им сейчас искать? Сапонина? Каких-то непонятных людей, которые себя называют «ямы»? Или девушек, исчезнувших полгода назад и так и не найденных? Телефон возвестил о том, что пришло сообщение. Малинин вяло глянул на экран, громко выругался и завел двигатель. Через десять минут он затормозил у здания бывшего морга и, выскочив наружу, рванул внутрь. Громко топая сапогами, Малинин проскочил вниз по лестнице и остановился. Здесь висела непролазная тьма, Не выветрившийся до сих пор дух прозекторских, и кругом была гулкая густая тишина. Егор на секунду задумался, потом плюнул и теперь злился уже на себя. Морг уже давно переехал, и сюда он приехал совершенно напрасно. Выйдя наружу, Егор постоял несколько минут, шумно вдыхая свежий воздух, и огляделся. Рядом парило неприятное тревожное чувство, но с учетом проблемы, с которой он сейчас столкнется, осадок после посещения подземелья был просто неприятностью. Егор прыгнул в машину и вскоре оказался по новому адресу заведения, вереного Пирожкину. — Где она? — ворвался он в кабинет, который выделили медикаменту, и откуда тот почти не выходил. Денис оторвался от клавиатуры, сонно глянул на Егора и кивнул в сторону коридора. — Пытает Андрея Валерьяновича. Я ему сказал, что если он ее пристукнет, я попробую скрыть следы преступления, — вяло заметил Денис. «Придурок!» — прошепел Егор. Войдя в офис Пирожкина, Малинин коротко глянул на девчонку в короткой зеленой юбке, куцем пиджаке малинового цвета, с истинно зелеными прядками на черных неаккуратных лохмах и процедил. «Ваши документы». «Я блогер!» — протянула девица. «Канал «Голос Карельска». Девица навела на него телефон и стала чистить неприятным монотонным голосом. «Вы и есть тот знаменитый подполковник Малинин, который подставил город под удар секты. Как только вы решили возобновить расследование, последовала целая череда убийств, и даже человек пропал. Сколько еще народу должно пострадать, чтобы вы, наконец, умерили свое любопытство?» Егор молча забрал у нее из рук телефон, открыл видеозаписи и удалил все, что она наснимала. Потом отдал мобильник девушке и проговорил. «Еще раз увижу». «Получишь 15 суток!» Егор грубо взял девицу за плечо и поставил на ноги. «И чтобы представлять перед людьми целый город и еще называться его голосом, сначала научись хотя бы выглядеть как человек, а не потлатое чудище! Вон отсюда!» Малинин вытолкнул девушку в коридор и захлопнул дверь. Пирожкин, наблюдавший эту сцену, сидел в крайнем недоумении. Потом, молча встал, достал две чашки и, вынув из нижнего ящика початую бутылку коньяка, плеснул себе и Малинину. «Мне кажется, ты был излишне жестким, неуверенно проговорил заведующий. «Андрей Валерьянович!» — Малинин опрокинул коньяк в рот, даже не дожидаясь, пока Пирожкин присядет на свое место. «Если я завтра, послезавтра или на днях найду ее труп, я подумаю, что был излишне мягким». «Они мне надоели!» «Эти девицы, которые со всех сторон лезут и лезут в расследование!» «Совсем сикелявка! Все туда же!» Малинин резко выдохнул. «Ну и потом она подполковником назвала, я все-таки целый полковник!» Егор на секунду замолчал. «Андрей Валерьянович, я тебя по-человечески прошу, просто сразу наряд вызывай и сдавай их всех к чертовой матери!» А то сейчас набегут любители дешевой славы, а у нас и так столько дел, что мы в дерьме по самую маковку. Она просто сказала, что у нее есть сведения какие. Как пройти в эту чертову гору? Там военные спецназ каждый миллиметр прочесали. И по снегу, и недавно еще раз общими силами грязь месили. Все карты изучили, и обычные, и гугловые. Малинин выдохнул. Ты сам ты веришь, что там могут жить люди. Он махнул рукой. «Так что давай не будем давать сюжета для дешевых приключенческих романов в духе Индиана Джонса. Почти полтора года команда Малинина идет по следу. В операции задействована куча народу, и тут приходит малограмотная девица и блестяще раскрывает преступление. Знаешь, сколько вот таких ко мне пришло за последнее время?» Егор покачал головой. «Десятка-два». Дверь в кабинет раскрылась, и внутрь просунулась косматая голова санитара. Он глянул на строгого Пирожкина, поправил мятый воротник халата, явно надетого на голое тело, и проговорил сиплым голосом. — Слышьте, Андрей Валерьянович, там на входе девица стоит, белуга и рыдает. Там холодрыга, ноги у ней все синие стали и пупырами пошли. А у нас вроде все клиенты разобраны по родственникам. Не знаете, кому она? «Она курила, так я ее шуганул. Вы ж не любите». «Ты опять вчера пил, паскуда!» — раздувая ноздри, проговорил Пирожкин. «Не, ну хлебнул маленько. Так ведь выходной!» Мужик стал потихоньку пятиться назад и потянул за собой дверь. Санитар успел вовремя прикрыть тонкую створку, потому что следом за гневным выдохом заведующего в голову сотрудника полетел увесистый медицинский справочник. «У кого, сволочь, выходной? У меня, паразит, должен был быть выходной!» — истерически заорал Пирожкин. «Чтоб не видел тебя больше здесь!» Малинин ухмыльнулся и проговорил. а «Говоришь, я излишне жесток. Ладно, пошел я, если больше новостей в вашем заведении для меня нет». Малинин двинулся на выход, поморщился от того, что сейчас придется опять лицезреть девицу. Но, на его счастье, здесь никого не было, и только в урне вонючий чадил окурок. Егор подошел к своей машине, щелкнул сигналкой и заметил, что девица стоит неподалеку и затравленно смотрит на него. Полковник вздохнул и направился к ней. Лучше сейчас все разъяснить, чтобы потом снова не пришлось мчаться на выручку к пирошкину. Я неясно выразился, — спросил Егор. — Помогите мне, — еле слышно произнесла девушка. Мне просто больше некуда идти. Пришлось придумать повод с этим блогерством. Я даже подраться с вами хотела, лишь бы вы меня забрали. Ко мне на прием можно записаться по телефону или явиться очно в районную РУВД и спросить, а как же мне найти полковника Малинина?» Егор помолчал. «Что у вас такое произошло, что вы со мной драться хотели?» До Малинина дошел смысл ее последних слов. Я уже очень давно прячусь. Раньше бабушка была жива, и сестра рядом, и было гораздо проще. А сейчас я даже спать перестала. Но это больше невыносимо, я просто боюсь, что они меня найдут. Я не могла доехать до Питера, не могла позвонить. Я просто все время боюсь. Девушка подняла на него глаза. «Мне скоро 21, и они точно за мной придут». — А о том, что вас здесь можно найти, я узнала от соседки. Она с санитаркой подрабатывает и рассказывала теткам на площадке, что следователь из Питера приехал. Малинин мрачно переваривал полученную информацию, потом вздохнул и проговорил. — Девушка, как вас зовут? — Айли. — Айли, вы сейчас о чем мне рассказываете? — устало спросил Егор. — Это мою сестру тогда в снегу нашли, и потом ее из больницы украли. Мы с ней из рода ям. Несмотря на бодрящий холод, весенний лес весело звучал птичьими голосами, радовал свежим ветром, нежно пах молодыми травами. Варя шла по берегу озера, где недавно выловили труп Антонины, и внимательно вглядывалась в резную линию берега. Серая вода ежилась мелкой рябью, таскала вслед за волнами пожелтевшие нити прибрежных растений, утягивала на дно подбитой ржавчиной увидания прошлогодние листья. Девушка присела на берегу и долго смотрела в одну точку, до тех пор, пока береговой, показавшийся на пригорке, не спустился и не тронул ее за плечо. — А я тебя искал. — Варя, ты чего? — Нет, просто думаю. Грустная улыбка сломала губы девушки, она встала и, пожав плечами, проговорила. «Она здесь нашла свое последнее пристанище. А фактически я должна была спасти ее. Точнее, я ей обещала...» «Варвара, не начинай!» — неумело успокоил ее Береговой. «Сейчас давай думать только о деле». «Ты прав». «Я не знаю, прав я или нет, но у нас миллион дел...» я не тот парень, который нужен тебе, чтобы выплакаться. Хватит и того, что Лашников как тень ходит и боится слова тебе сказать, — угрюмо сказал Юра. «Ах, даже так! — покивала Варвара. — То есть ты меня осуждаешь?» «Варя! — голос Юры замер на высокой ноте. — Слушай, я прошу тебя, давай делом займемся. — А ты считаешь, что мы напрасно приехали? — Нет!» «Но в отделе тоже не идиоты работают», — сказал Юра. Ее нашли неделю как. Пацаны сказали, что лежала она наполовину на берегу, вон там, где на мелководье рогоз растет. Все посмотрели, все облазали, нет ни черта. Да еще не факт, что она здесь закончилась. Течение активное, это озеро в системе нескольких состоит. И, судя по состоянию тела, она могла откуда угодно сюда приплыть. Береговой вдруг замолчал и задумался. Кстати, то место, где китайцев с Красуцким орудовали, здесь относительно недалеко, и то озеро соединяется с этим. И что? Варвара пожала плечами. То дело давно закрыто, и усадьбу с землей сравняли, задумчиво проговорила девушка. Юра, ты прав, вдруг решительно сказала она. Копаться здесь нет смысла. Просто я думала, что если к ней отнеслись как к обычной утопленнице, то могли что-то пропустить. Ее, кстати, кто нашел? Да студенты приехали на шашлыки. Ну, короче, отдохнули, — крякнул Береговой. Поехали, а то Николай нас уже заждался в машине. Варвара с Береговым медленно пошли обратно, поднялись по крошащемуся сухой землей рваному краю обрыва, спустились с пригорка и остановились возле Колиной машины. «Ну и где он?» — недовольно спросил Юра. «Да придет сейчас, наверное». Варя обошла автомобиль и остановилась как вкопанная. «Юра!» — неуверенно проговорила она. «Чего?» — Береговой оторвался от телефона и глянул в сторону резко побледневшей девушки. Береговой медленно обошел капот и остановился рядом с Варей. Водительская дверь была открыта. Поверхность пассажирского заднего окна покрыта легкой взвесью брызг, казавшихся красно-оранжевыми, в лучах изредка пробивающегося солнца. След от кровавого фонтанчика был стерт в нижней грани и, стремясь вниз, вовсе пропадал. — Что это, Юра? — севшим голосом спросила девушка. — Алло! — «Егор Николаевич, у нас проблемы!» Не ответив ей, Береговой набрал номер и кратко обрисовал Малинину ситуацию. «Да, сейчас вызываю экипаж», — быстро ответил он. «Варвара, в машину!» «Села там и закрылась, и без разговоров!» Резко выпалил он, нажав клавишу отбоя на телефоне и набирая другой номер. Береговой еще раз осмотрел кровавое пятно, аккуратно двинулся параллельно сбившемуся в сторону лесному мусору и остановился у кромки кустов. Здесь следы волочения прерывались. Вязкой накипью висел темный запекшийся сгусток, и чуть дальше в канавке Юра увидел Колю, лежащего на животе. Мужчина бросился на пролом, но почти сразу понял, что помочь уже нельзя. Береговой побежал обратно, встал спиной к машине, оглядываясь во все стороны. Лес был тихим, даже ветер, вдоволь нагулявшись, дремал на ветвях, лишь изредка судорожно вздрагивая. Береговой отправил Малинину короткое сообщение и теперь до боли в глазах всматривался в живое полотно деревьев, возил дулом пистолета по воздуху, оглядывался на забившуюся в угол машины Варю. Минут через десять послышался шум, между стволов на изгибе дороги показался экипаж ППС, и Береговой, обойдя автомобиль, сказал Варваре «Выходи». «Здравия желаю! Что случилось?» Из-за руля вылез водитель, а с другой стороны вышел еще один молодой человек. «Труп у нас случился. Ждем следственную группу. Не топтаться. Оружие наготове. Он показал на Варвару. «Сейчас она пересядет к вам в машину, и чтоб глаз с нее не спускали». Малинин сидел за столом, уставившись в одну точку. Ему казалось, он даже не дышал. Все происходящее вокруг снова затягивало стальным узлом, и просто не хватало воздуха. Егору казалось, что он снова тонет в кровавой бане и не в силах даже двинуться с места, словно он просто удобный сопереживающий зритель в анатомическом театре судьбы. Дверь отворилась. На пороге показалась Софья, которую он вызвал немного раньше, но совершенно по другому поводу. Егор взглянул на нее и подумал о том, что сейчас придется что-то говорить, хотя ему хотелось просто ее обнять, зная, как девушке будет тяжело после того, что он ей сообщит. — София, нам нужно поговорить, — мрачно сказал Егор и, обойдя стол, подошел к ней. — Я кое-что должен сказать. — Знаешь что? — воскликнула Соня. — Мне кажется, не нужно. Или у тебя опять назрела необходимость в романтическом свидании на заднем сиденье твоего автомобиля? Наступила пора выпустить пар? А тут такая удобная дура Соня. Девушка с усмешкой пожала плечами. — Егор, извини, но между нами больше ничего не будет. — Остановись! — Егор взял ее за руку. — Мне Береговой сейчас звонил. Он помолчал. — Колю убили. Софье показалось, что воздух стал тяжелым. Слова Егора резали его и падали грязными комьями на дешевый ламинат, оставляя жирные следы в пространстве. Она стояла и смотрела, как двигаются его губы, но почти не разбирала слов. Колю в агентство привел Савва. Он выкопал на тот момент безработного журналиста на бирже труда. Савва ездил туда за какой-то справкой, а приехал вместе с Колей, Они разговорились в очереди, и с тех пор вот уже год, как мужчина работал в поисках. У нового сотрудника была уникальная способность. Коля мог ухватиться за призрачную зацепку и раскрутить любой лихо закрученный клубок событий. Но у него была одна слабость, зачастую объединяющая многих гениальных людей. Николай был запойным алкоголиком, причем не считался ее события пагубно влияющим на его жизнь, ему нравилось пить. Он честно брался за дело, добротно его отрабатывал, а потом уходил в так называемый творческий отпуск, откуда возвращался месяца через три, отекший со вспухшими веками, но по-своему одухотворенный. «Как это случилось?» «Пока ничего не знаю. Мне только что Береговой звонил». «Я сейчас еду на место». «Я с вами», — сказала Софья. «Нет», — жестко отреагировал Егор. «Ты, Зоя и Варвара сидите в офисе и никуда не выходите. Тем более для тебя есть дело. Сейчас с одной барышней беседуют Нерей, потом я хочу, чтобы с ней поговорила ты». «Я сейчас... Ты сейчас профессионал, и мы на работе». Если ты дальше хочешь принимать участие в расследовании, то нужно утереть нюни и работать. Мы поплачем по Коле потом». «У Нерея в кабинете девушка, которая утверждает, что она из рода Ям, что она сестра той девушки, которую мы тогда нашли в снегу, но и еще за ней идет охота. Приоритет — это ее спасение. Я сейчас забираю Дениса, Лашникова, и мы едем на место». Софья молча вышла из кабинета. Малинин на секунду задумался и, повернувшись к своему столу, хотел взять ключи от машины и вдруг застыл, так как услышал знакомый голос. — Если что, я был в наушниках, из за спинки, стоящего торцом к входу дивана, показалась голова медикамента. — Ты что здесь делаешь? — ошарашенно спросил Егор. — Да я тебя ждал, а так как давно не спал, вот нашел симпотное спальное место. Но вот ваши жаркие признания меня, так сказать, разбудили. Но есть плюс — за мной ехать не нужно. — Денис, если ты хоть слово скажешь, — мрачно посмотрел на него Малинин. — Да ты что! Это был театр для одного зрителя. — И потом, Малинин, я не трепло. На твою честь мне, конечно, глубоко наплевать, но вот Софье мне симпатична. Медикамент вытащил из-за дивана свое длинное тело. Правда, не могу понять, что она в тебе нашла. Поехали на труп. Надо еще Мамыкина взять, а то он костил вас всякими нехорошими словами. Пусть поработает с вами в поле и укрепится в своем мнении. Вскоре на месте происшествия, а в этом случае и преступления, бродили Малинин Береговой. Непонятно откуда прознавший прослучившийся следователь Дятлов и Унги. Чуть поодаль, возле машины колдовал Мамыкин, в кустах над телом склонился медикамент, а Лашников сидел подле застывшей, словно изваяние Варвары. Многолюдие распугало лесную тишину, птицы перенесли свои песнопения поглубже в лес, солнце уже клонилось к закатной стороне, по-весеннему ярко грело спины и лица, А воды озера перестали быть строго серыми, успокоились, и теперь здесь отражалось синее небо. А этот чего приперся? спросил Малинин Улашникова, когда тот на минуту оставил варю. Я откуда знаю? Молодой человек пожал плечами. Может, я отвезу варю в Карельск? Нет, пусть сидит. Ты мне здесь нужен. Сейчас Мамыкин с медикаментом закончит. И нужно немного лес прочесать. Я вообще ни черта не понимаю». Дэн сказал, что его заточкой ткнули. Да при том, странной какой-то. «Но так это же близко подпустить нужно». Коля, по всей видимости, лицом к убийце стоял. И тот подошел на расстоянии вытянутой руки. «Коля курил?» — покивал головой Лашников. «Могли попросить огонька». «Вполне, вполне». Но ведь не просто так к нему подошли и решили, а дай-ка я закурить попрошу и человеку заточку в шею воткну», — пожал плечами Малинин. Тем более, что они приехали на место происшествия, где утопленницу неделю назад вытащили. Так и утонула она, по всей видимости, не здесь, а где-то, а сюда притянула течением. Спрашивается, какого ляда здесь делал убийца, связан ли он с этим трупом или, может, Коля что-то другое заметил? Варя говорит, что они с береговым вообще ничего не слышали, причем она к озеру спускалась. Юра немного задержался, потом пришел, и минут через десять они пошли назад. Ну, край немало времени, чтобы так чисто сработать. Лашников показал на след тянувшийся от машины к лесу. И зачем его в кусты волокли, тоже непонятно. Опять одни вопросы. Малинин вышел на пригорок, хлебнул воздуха и огляделся. Пространство просто радовалось весне. Не было здесь места горечи, страху, разочарованию. Везде витала жизнь, и только в сумраке метущихся от поднимающегося ветра кустов покоился Коля, который непонятно по какой причине сегодня перестал существовать на этом бренном свете. Через несколько часов поляна опустела, Коля отправился в последний путь на железных носилках под простыней Мамыкин, не нашедший ничего, кроме следов крови, злился и молчал. Малинин, которого крайне раздражал деятельный Дятлов, длинно и очень откровенно послал его в самых жестких выражениях, и люди стали разъезжаться. Над озером клубились тучи, они тянулись с севера, мощный циклон накрыл Никольск, бурным дождем мыл лес и, наконец, достиг Карельска и окрестностей. Малинин в приказном порядке загнал всех на турбазу, вечер прошел на какой-то щемящей тоской ноте. Собравшись вместе, люди ужинали, молча поминали Колю, потом разбрелись по своим номерам. Егор долго лежал с открытыми глазами, глядя, как за занавесками одиноко качается фонарь и шатается пьяный от непогоды лес. Побыв в таком состоянии некоторое время, Малинин раздраженно встал, Поморщился от стреляющей в затылок головной боли и, поковырявшись в мини-баре, выудел оттуда две бутылочки с ромом и орешки. Как только он отвинтил пробку с одной из них, в дверь тихо поскреблись, и на пороге появилась Софья. Девушка молча прошла к столу, поставила свою долю выпивки и, взяв себе стакан, присела. — Егор! Он точно что-то нащупал! — Где? В лесу? «Может быть. А может и в Никольске». Она покачала головой. «Нельзя сбрасывать со счетов события, произошедшие тогда. Здесь же не долина гиперкубов, где каждый ставит его у себя во дворе. Красуцкий, китайцев, вся эта кодла и ямы явно связаны». Софья поджала под себя ноги и отпила из стакана ароматную жидкость. Айли сегодня сказала, что бабушка их из рода Ямов, но она почти всю жизнь прожила спокойно, никто ею не интересовался, и вдруг в один момент все переменилось. У нее что, в паспорте написано, что она из Ямов? Нет, конечно. Но это предание передавалось из поколения в поколение. Кстати, и ее родственников особо никто не беспокоил. Софья пожала плечами. Если рассуждать логически, значит, Великое Возрождение — Девушка обозначила пальцами фальшивые скобки. Началось не так давно. Нам, конечно, мало, пока удалось что из нее вытрясти, она напугана до смерти. А куда вы ее дели? Спросил Маленин. Не поверишь. Софья округлила глаза. Они ее в морге у пирожки наставили под присмотром. Денис договорился. Я сюда ее хотела привести, но свободных комнат нет, а сейчас ее без охраны оставлять нельзя, да и ребятам тоже нужно отдохнуть. «Выдевиль какой-то, а не расследование!» Малинин вздохнул. «Ладно, Пирожкину и правда можно доверить». «Ты прости меня», — неожиданно сказал Егор. «Тише!» — Софья прижала к его губам пальцы. «Не говори ничего». Малинин и сам не заметил, как провалился в туман ее объятий, как ночь перестала колоть сомнениями и просто была покрывалом для этих странных отношений как он очнулся, лишь когда Софья уже стояла в проеме двери. Он подскочил, но девушка остановила его, быстро ретировалась к себе и щелкнула замком. Егор еще несколько минут стоял на пороге, голые ноги влагой кропил дождь, а во тьме шевелились деревья. Полковник дошел до кровати, рухнул на смятые простыни и просто закрыл глаза. Когда Малинин проснулся, ему показалось, что прошло минут десять, хотя стрелки пружинили на пяти утра и сквозь тучи пытался пробиться рассвет. Егор сел в постели, потом на автомате оделся и, наскоро умыв лицо, уже стучал к Береговому, а потом Клашникову. «Майоры, через пять минут жду в машине», — отрывисто сказал он появившимся оперативникам.